ГЛАВА ВТОРАЯ Вернувшись на тренировочную базу, я сразу же получил втык от тренера за то, что пропал, и не предупредил его, но быстро его успокоил, сказав, что все согласовано с кураторами, и вообще ему должны были об этом сказать. «Сам мог позвонить хотя бы», — пробурчал фронтовик, но отстал от меня. Поняв, что двадцатку бегать уже поздно, я переоделся и отправился на легкую пятерочку, блаженно щурясь на солнце. Неожиданно отношения с Аней вышли на новый уровень, а я не знал, как к этому относиться. С одной стороны, она сама сказала, что они временные, поскольку для себя она хочет иного. С другой, я все время балансировал на зыбкой грани. Мне постоянно нужно было играть в сбаломышленного подростка. Это настолько сильно у меня внедрилось в сознание за эти годы, что я иногда сам удивлялся, как взрослый мозг быстро на это перестроился и подогнал стандарты поведения под юное тело с гормональными перепадами настроения. Мне было сложно порой разделить, где я должен поступить как взрослый, а где как подросток, настолько все стало зыбко. А находиться постоянно рядом с профессионалами своего дела и пытаться притворяться, не ведя себя как подросток во всем, даже в мелочах, было бесполезно. Уверен, меня бы давно вычислили и отвели куда надо, позадавать вопросы. С нынешним же поведением все видели перед собой, пусть и талантливого не по годам, но подростка. И меня это совершенно устраивало, пусть и какая-то взрослая часть сознания этому противилась. Выбранная же линия поведения отдавало результаты, и меня это полностью устраивало. Гораздо сложнее было бы интегрироваться в обществе, если бы меня принимали за взрослого в детском теле. В людях это вызвало бы как минимум неприязнь поэтому требовалось задвинуть подальше возмущающуюся взрослую часть сознания, которая обиженно ныло, что я веду себя как подросток, являясь взрослым. Приходилось придерживаться нынешней линии поведения, изображать болтливого, сбалмошного и видящего берегов подростка, у которого проявляются признаки звездной болезни от успехов. С этими мыслями я вернулся с пробежки на стадион, сразу замечая, что на нем вместо спортсменов маячат знакомые крепкие парни в костюмах. Приглядевшись, я увидел на трибуне сидящего товарища Петрова, отца Ани. Понимая, что ее опасения, видимо, сбылись, я вздохнул и ускорился, подбегая к нему. Он меня увидел и ждал, поэтому, едва я остановился рядом, комитетчик хмуро осматривая меня с ног до головы спросил. «Что в этот раз? Тайфун? Наводнение?» «Не понимаю, о чем вы?» Я решил не давать ему информации, пусть сам скажет, о чем ему стало известно. Все ты понимаешь, сопляк, рявкнул он, приподнимая Славочки. Ты ведь жизнь, девочки, портишь. Про щеллего мелкий. Расскажите, пожалуйста, в чем я ей порчу жизнь, по вашему мнению? Он зло на меня посмотрел. О, они есть у жених, если ты не знал, хороший парень. Они знакомы с детства. И тут появляешься ты, и она полностью меняется. «Даже отказывается обсуждать тебя и ваши отношения. И это со мной, с отцом, от которого у нее никогда не было никаких секретов». «Фух, ну хоть главное ему, видимо, неизвестно», — облегченно вздохнул я. «Он думает, что мы пока только встречаемся». «И теперь это...» Он показал пачку знакомых фотокопий. «Кто тебя уполномочил рассказывать о ней хоть что-то?» «Товарищ Петров». Я посмотрел ему в глаза, подойдя вплотную поскольку понял, что в покое он меня не оставит. А это значило, что поскольку Ане я обещал ничего не рассказывать, нужно, чтобы он до всего докопался сам, еще и при этом не доставал дочь расспросами. А давайте поиграем с вами в игру про расследование. Что? Он осекся, не понимая меня. Какую игру? Что ты несешь? Простая такая игра. Я пожал плечами. Вы выключите роль отца у себя в голове, Включите роль сотрудника органов государственной безопасности и проведете расследование в МИДе на тему о чем молчат молоденькие и симпатичные сотрудницы, работающие там не больше пяти лет. Как его закончите, снова включите роль отца, и мы вернемся к этому разговору. А пока, простите, если вы не хотите меня арестовать, мне нужно тренироваться. Он с недоумением посмотрел на меня, но ничего не сказал. А поднялся и пошел на выход со стадиона. Охрана последовала за ним. Время до начала сезона бежало неумолимо. И я отказался от всего, что не касалось тренировок. Хотя товарищ Белый часто появлялся и намекал, что пора бы начать романтические ухаживания за Анной Константиновной, как это было указано в спущенном сверху плане. А я ему говорил, что это подождет Нужно сначала подготовиться к соревнованиям. С Анней я смогу начать встречаться только после окончания сезона. Мы с ней с того самого дня и не виделись больше. Она мне не звонила, а я уйдя с головой в тренировке не хотел навязываться. И да, этот идиотский план, расставания с женихом из КГБ, утвердили на самом верху, поскольку в Америке только что кипятком не писали от советской пары, попавшей на страницы всех их газет. Как мне говорил товарищ Белый, развернулись целые баталии в обсуждениях, уместно ли было прийти на великосветский прием в том, в чем пришел я. Были противники этого, говоря, что это «too much», но имелись и защитники которых, казалось, большинство, особенно среди молодежи, поскольку они правильно угадали, что это стиль Лиги Большого Плюща, а точнее, скопированный спокойного президента, которого любила вся Америка. Журналисты даже обратились к вдове Джона Кеннеди Жаклин, чтобы она посмотрела мои фотографии и оценила их. Женщина подтвердила, что да, муж любил так одеваться, на светские приемы в том числе. И особо это раньше никого не волновало. Еще она подметила что если бы этот советский парень был один, она бы еще выразила сомнения в его стиле. Но в присутствии рядом красивой девушки в вечернем платье, явно от хорошего дизайнера, мой стиль должен только подчеркивать. Да, я знал, что нужно надеть фраг, но я спортсмен, поэтому оденусь как удобно мне. Но чтобы не смущать вас, смотрите, сколько времени мы потратили на мою спутницу». Закончив разбор, со мной критиканы переключились на Аню. Некоторые пытались высмеять ее неумение носить подобные платья или принять помощь кавалера по разделке лобстера. Но и тут восторженная часть публики стала защищать уже ее, говоря, что такой красавице позволено вообще все. Особый шарм все обрело, когда все стали обсуждать, почему мы не вместе, а просто друзья. Ведь на фотографиях явно тепло друг к другу относимся. Лучше бы мы сошлись и были бы такой красивой парой и в жизни, чем она сейчас живет с агентом ужасного КГБ. Все это, сочно смакуя подробности, приносил мне комитетчик, радуясь словно ребенок. Он также по секрету сказал, что звонили даже из ЦК, поинтересовавшись, почему это целую неделю в Америке обсуждают только двух советских граждан. У них там совсем, что ли, пообсуждать нечего? Когда было доложено, что это ведется операция КГБ по созданию положительного облика советского гражданина на Западе, оттуда тут же в приказном порядке было сказано «операцию продолжать» пару соединить на время, пока вся эта говорильна в американских газетах не утихнет. Ну и, конечно, получив высочайшее дозволение, тут же задействованные механизмы пришли в движение. На нас завели отдельную папку, стали выделяться люди и, главные деньги. И все это подписывалось с грифом «срочно», «секретно». Поэтому товарищ Белый уже даже не намекала а требовал от всех отрабатывать зарплату и показывать американцам результаты нашей совместной работы, пока эта тема не сошла на нет отодвинутая другими новостями. Поняв, что он от меня не отстанет, я спросил его, что он собрался делать. На что комитетчик, загадочно улыбаясь, ответил, что все, что мне будет нужно, это просто подыграть и не говорить ничего Анне Константиновне. Подробности выдавать отказался. Сказал, что для журналистов лучше показать естественную реакцию. У меня почему-то от этих слов ёкнуло в желудке. До старта чемпионата Европы в Киеве оставалась неделя. Я паковал немногочисленные вещи, намекая Сергею Ильичу, что пора заменить форму и обувь, в которых я выступаю, поскольку после последнего чемпионата они весьма поизносились. Причем я говорил, что если он не хочет тратить деньги фондов СКА, я готов купить все за свои. Пусть только найдут где. В спорттоварах и близко ничего подобного нет. Кузнецов отмахивался, говорил, есть нормальная. А я слишком уж придирчивый. Все бегают и не жалуются. Один я, но я постоянно по этому поводу. И так уже тренировочных комплектов одежды у меня целых четыре штуки. Солить их, что ли? Объяснять советскому человеку, что у меня три тренировки в день, и я не хочу в мокрые и потные влезать каждый раз, было бесполезно. Он еще хотел меня заставить самого все это стирать, но, к счастью, удалось пристроить одежду в прачечный комбинат при нашей воинской части. А то я бы с ума сошел, еще и обстирывая себя сам, тратя на это драгоценное время. «Так, жду тебя у КПП!» Он подхватил свой вещмешок и вышел из комнаты. Я закинул последнюю футболку и повернулся к двери. «Спуститесь, пожалуйста, на стадион, товарищ Добряшов!» На пороге словно тень появился худощавый среднего роста человек с такими холодными глазами, что я мигом подхватил свой вещмешок и пошел за ним. Когда мы вышли на поле, я увидел, что как-то слишком много кругом охраны и ни одного спортсмена. «Вас ждут!» Он показал на лавочку на трибунах, где на том же самом месте, что и в прошлый раз, сидел товарищ Петров. А рядом с ним неизвестный мне человек в костюме тройки. «Добрый день!» — я подошел к ним ближе. Оба они были примерно одного возраста, и отец Ани показал своему спутнику на меня, сказав только одно слово. «Вот!» Тот оглядел меня с ног до головы и покачал головой. «Читал уже! Наш пострел везде поспел!» Они замолчали, смотря на небо, а я стоял и переминался с ноги на ногу, понимая, что лучше сейчас молчать. Я не знал, кто второй, но, судя по количеству охраны, явно большая шишка. Прошло минут пять, прежде чем он повернулся к отцу Ани. да «Ну хорошо, отправлю я его туда, где одни бараны. Что делать со Светой, Зиной, Ани, наконец?» Женам точно ничего не скажем. Сошлёмся на его ошибку в работе». — замотал головой отец Ани. — Я правду Свете не могу сказать. — Да и я тоже. Второй опустил голову. — Простите, можно я пойду? У меня самолет скоро. Сделал я попытку незаметно ретироваться. Кобы не обратили никакого внимания на мою просьбу, снова замолчав. — В ноябре открытый турнир по боксу на Кубок Москвы, — снова заговорил неизвестный мне человек. — Подготовь, пожалуйста, к этому времени все. По окончании он улетит куда-нибудь в Узбекистан, в горный аул. Хорошо. Тут они оба посмотрели на меня. А вы, молодой человек, раз эту кашу заварили, поговорите с Аней, подберете нужные слова. Эй, нет, я вообще ничего не должен был вам рассказывать, я слово ей дал. А ты ничего и не сказал, мы сами нашли, хмыкнул ее отец. Про всякие игры в расследование просто не нужно упоминать, и все. Поговоришь? с он спросил он, смотря мне в глаза. «Она меня избегает, и теперь я знаю, почему. Что разрывает мне сердце, как отцу, который не уследил, не подставил вовремя свое плечо? Эх, что сейчас говорить даже об этом?» Взмахнул он рукой при этих словах. «Ну, тогда на моих условиях». Я пожал плечами. Оба ахнули. «Но, я ж говорил!» хмыкнул ее отец. «В этом он весь». «Давай сначала узнаем, что он хочет», — поднял руку собеседник. Все же, если бы не он, мы бы так ничего и не узнали». «Чего ты хочешь?» — это уже ко мне он обратился. «В общем, вы перед этим Новым годом сообщите ей радостную новость, что открылась вакансия помощника посла в ГДР, и она прошла отбор». Я спокойно на них посмотрел. «Ну и там, чтобы еще работал кто-то из хорошей семьи, порядочный Можно даже моложе ее с большими перспективами на будущее и, желательно, в нее влюбленный по уши парень». Они удивленно посмотрели на меня, затем переглянулись. «Я думал, ты себе что-то попросишь», — сообщил первый. «Но раз ты про это сказал, то будь добр, объясни свою просьбу, ведь ее выполнение значит, что вы расстанетесь, а, насколько мне известно, она тобой сильно увлечена. Аня, добрая и порядочная девушка, обучалась в лучшем университете». Смела практику работы за границей, работает в МИДе. Сливать это все в унитаз ради какой-то мимолетной любви, я считаю неправильным. Я простой деревенский парень, ей точно не пара. Поэтому, если есть шанс сделать ее счастливее, то вот мои условия. Я поговорю с Аней насчет Евгения, также и о вас. Ну и потом, когда придет время, сделаю все, чтобы она приняла приглашение на работу за границей. Это ничего не хочешь для себя лично? удивился ее отец. Я бы, конечно, спросил сейчас про пня, но вдруг кто-то из вас его курирует. Тогда звезда, подающего надежды советского спортсмена, закатится, не успев родиться. Мое тело никто и никогда не найдет. Я с трудом поборол в себе соблазн заговорить о том, о чем у меня пока не было никакой информации. «Ну, если вы, конечно, настаиваете, отказываться не буду». Я пожал плечами. «Поговорим об этом, когда она уедет в ГДР». Падами рвёт на ходу» хмыкнул неизвестный мне человек. «Нагл, не по годам и чинам», — согласился с ним отец Ани. Они задумчиво помолчали. «Ладно, быть посему, если ты не против». Первый человек поднялся и посмотрел на Аниного отца. «Это точно лучше, чем сейчас». «До свидания, Иван», — ко мне обратился неизвестный. «Удачи на соревнованиях». «До свидания, товарищи», — попрощался я, поняв, что разговор закончен, и, повернувшись, бросился бегом к КПП, предчувствуя, что снова получу нагоней от Ильича. «Вроде ничего, так смена подрастет, рвотив взглядом убегающего подростка, задумчиво сказал товарищ Серго. «Он откажется. Его интересуют только спортивные победы. Даже в Новый год тренировался. Хотя никто его об этом не просил. Все тренеры в один голос говорят, что он не человек, а машина по зарабатыванию медалей». Сильно рассчитывают на медали Олимпиады в Мексике по его дисциплинам. Впервые в истории Советского Союза. «Попрошу тогда товарища Белого не гнобить сильно молодой талант», — покивал первый. «Это «И ты это... Когда он поговорит с Аней, зайди ко мне, расскажи». У самого сердце разрывается от горя. Ума не приложу, как до этого могло все дойти. «Обязательно». Они поднялись и попрощались, уходя со стадиона и забирая с собой многочисленную охрану.